Глава седьмая. Я загрузил Сергея в телегу и покосился на его средства передвижения. Не представляю, каким образом поеду на этой неадекватной лошади, которая чуть ли не в обморок каждый раз падает, как институтка при виде пьяного сантехника. Хотя нет, учитывая большое количество немцев, с которыми нам предстоит столкнуться, это звучит слишком пошло. «Метей!» — окликнул я парня, который собирал хворост, чтобы развести костер. Как оказалось, по берегу мы прошлялись довольно много времени. А потом бой с хряком, сбор трофеев, похороны. На все это ушло гораздо больше времени, чем я предполагал. Так что привал решили сделать полноценной ночевкой. За придорожными кустами нашлась небольшая полянка в окружении высоких деревьев. Вот на ней и решили остановиться. Тем более, что погашенное кострище и тропа с дороги, по которой прекрасно проехала телега со стонущим Сергеем на борту, Явно указывали на то, что этой поляной часто пользовались именно для привалов и ночевок. «Метей!» «Где его черти носят?» «Здесь я!» Из-за дерева вышел хмурый парень с хохапкой дров. Я уже успел расседлать коней, пользуясь подсказками деда, и даже кое-как их стреножил, когда наконец-то появился наш проводник. «Ты где лазишь?» «То вопишь, когда башкой этого бэтмана недоделанного видишь, что теперь по почти темному лесу шастаешь в одиночку». «Сколько раз тебе говорит, что меня зовут Ганс фон Вюрт, когда ты уже запомнишь?» Я посмотрел на заворчавшего Вюрта. «Это ты думаешь, я Бэтменом тебя, что ли, назвал?» Покрутив пальцем у виска, повернулся к метею. «В этой тварюшке есть что-то ценное?» Я указал на тело нетопыря, которое стащил с телеги. «Только крылья». Митей посмотрел на жуткую голову твари и содрогнулся. «Они кровью питаются, могут человека досуха выпить за раз», — тихо проговорил он. «Ты поэтому так заверещал?» Я поднял голову и посмотрел на приоткрытую пасть. «Точно. Клыки слегка просвечивают, словно внутри полые. Ничего слишком ужасного. Чем-то на хищника морда похожа. Кстати, а хищник — это тоже охотник, но, как говорится, есть нюанс. «Да я не видел, как ты эту тварь делал. Думал, что ко мне подбирается, вот и заорал», — признался Митей. «Но голову и тушу лучше сжечь. Нехорошее тут место. Много энергии разной. Может и стать ночью». «Вот только этого нам и не хватало», — ко мне подошел дед. «Сам крылья отделишь от туши или помочь?» «Отдыхай уже. Вон к деду Сергею садись, досало копчёное поешь, а с крыльями я разберусь». Я отмахнулся от деда. «Он-то все меня за дитя малое неразумное держит. Как же, устала дитятка, кошмар какой!» а насчет сжечь — это как раз к Серёге. Но для этого спину ему надо как-то подправить, и он тогда поддаст огонька. Кирпич бы погреть, где его только возьмёшь». Может, камень какой подойдет, а ваша милость? Митяй заискивающе посмотрел на него. Вот видит же, паразит, что дед со мной никак со слугой разговаривает, да и я с ним. Нет, все равно ко мне по-небратски снисходительно, а его вон милостью называет. Под халим хренов. Камни здесь есть, там в лесу крепость когда-то стояла. Правда, никто не знает, занесло ее к нам во время прорывов или ее кто-то построил. Митяй задумался, а потом мотнул головой. Нет, не припомню. «Но там безопасно, не сомневайтесь, и камни хорошие есть. Может быть, даже кирпич найдется, если хорошо поискать». «Я с тебя дурею». Я одним движением отек крыло так, чтобы не задеть каких-нибудь сосудов. Пачкаться в крови не хотелось. «На нас практически летучая мышь-вампир набросилась. и кажется, даже знаю, откуда именно она появилась. А ты утверждаешь, что там безопасно? Митя, ты вообще с головой дружишь?» «Рома, охолонись. Я понимаю нервы». «У нас с Серегой тоже нервы, но мы-то на людей не кидаемся», — оборвал меня дед. «Роман прав. Митяй, эта тварь, скорее всего, из развалин прилетела». «Не, не из развалин. Говорю же, там безопасно», — Митяй махнул рукой. «Не топырь из пещер, что у реки прилетел. Далековато забрался. Что-то его вспугнуло». «Вон, дружки Вюрта, вспугнули. Кто же еще? Я отрезал второе крыло и бросил его на землю к первому. «Кстати, вот ты, Ганс, утверждаешь, что эти милые тварюшки не ваши дальние родственники». «А кровь-то вы одинаково хлещете?» «О, заткнись!» — вяло огрызнулась голова. «Твой дед прав, как это не прискорбно. Ты слишком близко к сердцу принял ваше перемещение в этот мир. Не стоит. Все равно назад пути нет». «Что мы точно не делали?» — горестно вздохнул. «Этот мир, как решето, в него ведет множество путей. Все эти прорывы — это такие вот пути из иных миров. Но отсюда пробить хоть маломальский портал практически невозможно» только для переноса чего-нибудь сюда. Сдается мне, что не весь мир таков, как ты его описываешь, дед направился к телеге, иначе охотникам не отдали бы эти территории. Да ваших отступников сюда не пнули бы. Нет, это только здесь такая вот аномальная зона. Может быть, я не знаю. Мы дальше территории, закрепленной за кланом охотников, не заходили, и наш замок как раз на границе этой территории стоит, прямо на морском утесе, — огрызнулся Вюрт. «А почему вам ничего морем не привозят?» — спросил Сергей, и тут же застонал, неудобно повернувшись. «А море еще опаснее, чем по воздуху», — ответил Митей. «Там много всякой дичи живет, тех же кракенов куча. Так камень нужен, если да, то сейчас надо идти, а то стемнеет скоро». Я покосился на деда, затем на скрюченного Сергея. Покачал головой, взял ружье, Подумав, приделал к поясу меч. «Пошли», — я посмотрел на Митяя. «Я пока костер разожгу». Дед похлопал себя по карманам. «Зажигалка где-то должна быть». «Не суетись, Саня!» — Проскрипел Сергей. «Помоги мне слезть, я с огоньком подсоблю. А вот не разбилась бы бутыль, сейчас компресик бы положили. Уже через часок как новенький бы был. Ох, вражина!» И он показал кулак своей лошади, которая, увидев угрозу, принялась глаза закатывать. «Что за неадекватное животное?» — хмыкнул я, направляясь следом за метяем, который уже исчез за кустами. «Да, алмаз пугливый, зато быстрый, все призы на скачках гиблых земель брал». Парень произнес это с такой гордостью, словно алмаз был его конем и лично под его руководством выигрывал призы на скачках. «У вас тут и скачки имеются, мама дорогая, цивилизация, чего уж там». Мы вышли на небольшую площадку, на которой угадывалось древнее разрушенное строение. «Какое жуткое место». «Я невольно поежился, не люблю такие вот заброшенные, разрушенные места». От них всегда несет безнадегой. Пройдясь по остаткам фундамента, остановился возле обломка вкладки. Нет, это не просто камень, это именно что кирпич. Старый, правда, но кирпич. Не такая уж и древняя эта крепость. Становилось темнее, и лес вокруг наполнялся странными звуками. Я покрепче перехватил ружье. «Бери быстрее камень и пойдем отсюда», — коротко приказал я. Митяй послушался, похоже, несмотря на уверение, что здесь полностью безопасно, сам он этой абсолютной безопасности не ощущал. Митяй схватил камень по увесисти и посмотрел на меня. «Такой подойдет?» — спросил он, стараясь говорить не слишком громко. «Ты дебил?» — я с трудом удержался, чтобы не провести ладонью по лицу. «Ты как себе представляешь эту глыбу, нагретую на огне на спине нашего заслуженного пенсионера? А мы что, на спину ему камень будем укладывать?» Он спросил это с таким удивлением, что стало понятно про такой вот оригинальный, и, надо сказать, старый способ лечения радикулита он никогда не слышал. Хорошо, когда под боком красавица-целительница практикует, а если нет, вот и приходится выкручиваться. «Нет, танцевать на нем заставим. Ищи нормальный кирпич стандартного размера и пойдем отсюда, пока какая-нибудь чупакабра не выскочила и яйца нам не обгрызла. Я в который раз огляделся по сторонам». То ли мое богатое воображение играло со мной злые шутки, то ли действительно среди деревьев мелькали блестящие точки чьих-то светящихся в темноте глаз. «Здесь не водятся чупакабры», — очень спокойно ответил Митей. Я даже внимательно на него посмотрел, не издевается ли. «Нет, все нормально», — говорил парень абсолютно серьезно. «Так что, скорее всего, у меня есть все шансы встретиться с этой штукой». «А где они водятся?» — я улыбнулся, точнее, оскалился. «На юге, почти возле Вольфсангеля. Они, кстати, с теми колдунами, что в замке обосновались, не ладят. Так что, может, их и выбили уже всех, я не знаю», — продолжал рассуждать Митя, не прерывая поиски камня. «Вот такой подойдет. Я мельком взглянул на вполне стандартные кирпичи и кивнул. «Да, подойдет. А теперь пошли отсюда». До лагеря мы добрались раза в два быстрее, чем шли сюда, хотя расстояние было очень невелико. Митя протянул кирпич деду, который тут же сунул его на уже остывающие угли сбоку от огня. «Сейчас немного погреется, и мы тебя полечим. Потерпи немного», — сказал он, повернувшись к Сергею. «Да потерплю, куда деваться. Уже и так терплю, не переставая», — ответил Сергей, со стоном переворачиваясь на живот. Лежал он тут же возле костра на вполне удобной лежанке из спального мешка. Мешков, к слову, у нас было только два, так что кто-то будет в телеге спать, а кто-то на часах сидеть. Да огонь в костре поддерживать. Надо только с очередностью определиться». Взяв кусок свинины, сыпанув на нее соли, я подошел к туше нетопыря, потом посмотрел на насупленную голову Вюрта. Опять ему, похоже, пасть заткнули, из-за слишком длинного языка, и снова посмотрел на нетопыря. «И все же, несмотря на твои утверждения обратного выродичи, оба кровососы добрые», — заметил я, доставая нож. «Я не буду обращать внимание на твои кривые попытки меня задеть», — гордо произнес Вюрт. Кровь будешь?» «Только я, пожалуй, ее у этой твари сцежу. Ты как, не откажешься? За каннибализм не воспримешь?» Заботливо спросил я, вытаскивая кружку. «Чью ты мне кровь предлагаешь?» Голова взвизгнула. ее глаза начали наливаться красным светом. «Ты вообще в своем уме? То кровь утки в меня пихают, то сейчас вот это...» «Не будешь, значит? Ну, как знаешь, мне проще возни меньше». Я принялся убирать нож обратно в ножны. «Эй, что я есть буду?» Заволновалась голова. «Мне плевать, я тебе предложил еду, ты отказался. Уговаривать я тебя точно не буду», — весомо произнес я. «С вами попутешествуешь, научишься жрать всякую гадость», — пробурчал Вюрт. «Ладно уж, давай не топыриную кровь. Хотя мог бы из того увольня нацедить, с него не убудет». «Я даже не знаю, как реагировать на твою наглость». Я смотрел на голову в восхищении. «Вот что значит незамутненная уверенность в собственном превосходстве». Сделав небольшой надрез, сцедил немного крови, а тушу и башку нетопыря перенёс поближе к костру, чтобы Сергею было удобнее сжигать всё это добро к чертовой матери. «Митяй, вытаскивай кирпич, пора уже Серёгу полечить». Я только хмыкнул, видя, как быстро дед вживается в роль командира. Он, кажется, ещё помолодел. Как же ему это не хватало, я посмотрю. «Ага, а как класть-то? Он же горячий, что прямо вот так кидать?» Я резко развернулся, чтобы остановить не в меру ретивого парня, А дед привстал со своего места, но мы опоздали. Митей схватил кирпич, обмотав руку тряпкой, и тут же положил его на поясницу Сергею, которому дед уже шинель помог снять, готовя к процедурам. а Сергей вскочил на ноги с резвостью, которой я, если честно, позавидовал. «Ты что, паскудник, делаешь? Покалечить меня вздумал фашист недорезанный!» «О, в ваше записали!» хохотнул я, подходя с кружкой к вёрту. «Как думаешь, возьмет его ваш страус в послушники?» После такого изуверства просто обязан взять. Она даже помогает. Задумчиво проговорил Верт, глядя на бегающего вокруг костра с палкой в руках Сергея. Я думал, зачем вам кирпич? Бить этого старика им хотели, что ли? Но все оказалось куда как любопытнее. Что ты сказал? Он посмотрел на меня и открыл рот, когда я наклонил кружку, чтобы заправить его темной кровью, и лишь когда кружка опустила наполовину до него дошло, о чем я говорил, потому что мне повторяться не хотелось. Тьфу. Я вовремя отпрыгнул в сторону, иначе остатки крови точно в меня бы прилетели. Что творишь, козел? рявкнул я, полоща кружку водой из фляжки. Во-первых, великий магистр Штраус, а не Страус, яростно заорал вюрт. Во-вторых, сама мысль о том, чтобы взять послушникам эту деревенщина отдает кощунствам. это я нервный. Вот дед, смотри на этот обрубок. Вот кто через чернежный ранимый. Я подошел к костру и протянул к огню руки. В свете пламени казалось, что кожа просвечивает, и вместе с венами и ниточками артерий по пальцам идут еще какие-то сосуды. Белые, извилистые и пока спавшиеся, не заполненные тем, чем они должны быть заполнены. «Вы стоите друг друга в нервном тике», — ответил дед, потягиваясь, чтобы кровь разогнать по затекшим мышцам. Серега, хватит парнишку кошмарить! Иди лучше сожги эту дрянь! Он меня чуть не покалечил, канавал хренов ёптить!» Сергей остановился возле деда и потёр поясницу. «Покажи, задери рубаху», — велел дед и принялся рассматривать след от горячего кирпича на коже. «Да ничего страшного нет, так покраснело немного. И вообще ты же огнем пуляешься, по идее не должен так сильно на горячие вещи реагировать». «Мало ли что, и кому я должен», — Сергей смотрел на костер. «Не знаю, Саня, по-хорошему прав ты, а так и не знаю. Я почему-то сейчас любое тепло вдвое сильнее чувствую». Он повернулся к метею. «Иди сюда, не боись, бить не буду». «Только на будущее запомни, кирпич сразу на человека не кладут. Его сначала завернуть во что-нибудь поплотнее надобно, а потом уже полезных лечить». «Но согласись, помогло просто на раз», — я хмыкнул. «И не надо красавица красавице спешить». «Спешить-то как раз надо», — прервал меня дед. «Спать ложись. Завтра надо будет поднапрячься, чтобы большую часть пути проехать. Митей, нам долго еще по лесам колесить?» — спросил дед у насупившегося парня. «Не очень», — ответил он. «Если завтра ничего не задержит в пути и выйдем пораньше, то к вечеру вполне можем до деревни добраться. А там у нас и постоялый двор есть, можно в нем остановиться. Трофеи опять же куда-то определить. Ну а потом уже к замку выдвигаться». «Иди спать», — наконец решил дед и повернулся ко мне. «И ты тоже ложись. Глядишь, завтра в нормальных постелях ночевать будем». «Караул, как будем распределять?» — спросил я его, убирая руки от пламени. «Никак, мы с Серегой по очереди покараулем», — ответил дед. В старости есть свои недостатки, которые вполне можно за достоинство принять. Например, бессонница. Так что мы подежурим, и времени выспаться хватит. Выложитесь. Завтра рано подниму. Да и сдаётся мне, что Сергей не сможет в седло залезть или много проехать верхом. Так что тебе, Рома, придется на ходу учиться. Ничего, ты, парень здоровый, справишься. «Эм...» — хотел возразить я, но дед уже отошел от меня к сержанту, о чем то неслышно с ним переговариваясь. «Ясно». «Ты понял, Рома, завтра поедешь не на ком, а на чемпионе гиблых земель». Нашел взглядом алмаза, который, казалось, все понял, потому что попятился и тихонько заржал. «Будешь выделываться за шибу», — ласково проговорил я ему. «А мясо продадим. Я даже представить себе не могу, сколько будет стоить настоящая чемпионская колбаса. Так что ты подумай над своим поведением». И пошел вытаскивать, расстилать спальник. Сдается мне, что утро у дедов часа в четыре наступит. Так что надо постараться до этого момента выспаться.